Таби узнаёт больше о звездах и орбитах. «Если я собираюсь возглавить эту экспедицию», — объявил он, — «у меня должна быть вся информация в голове». Сэр Исаак часто отслеживал их полет по карте небесных тел, составленной им самим, и теперь Таби потребовал показать ее. Сэр Исаак с готовностью достал ее из ящика стола и, расчистив место на столе, развернул перед ними. При свете электрической лампочки боковые и нижние окна пропускали только звездный свет. Таби осмотрел карту. «Это всего лишь грубый рисунок, который я сделал сам», — извиняющимся тоном объяснил сэр Исаак. «Он показывает солнечную систему, хотя и совсем не в масштабе, и дает Приблизительное представление о нынешнем положении планет и нашем курсе на сегодняшний день. Вот что увидел Таби. «Вы заметили, — сказал сэр Исаак, указывая кончиком карандаша, — что Солнце занимает центр Солнечной системы, а планеты вращаются вокруг него концентрическими кольцами, которые называются орбитами. Это не круги, а эллипсы. Так что Солнце находится не точно в центре, а немного в стороне, в одном из фокусов эллипса, если быть технически точным. Таким образом, орбита несколько ближе к Солнцу в одной части и дальше в другой. Величина этой разницы называется эксцентриситетом орбиты. Таби, понимающий, кивнул, и Сэр Исаак продолжил. «К счастью, как вы заметили, все планеты на данный момент случайно оказались по эту сторону Солнца. Я должен изменить наш курс к Юпитеру. Сейчас мы направляемся к Венере, но Юпитер, как видите, значительно дальше по своей орбите». Сэр Исаак подошел к клавиатуре, и мгновение спустя Венера, видимая через нижние окна, качнулась в бок скрылась из виду в поле зрения появилась новая область мерцающих звезд но ни одной необычной яркости я направляюсь далеко за юпитер сказался рысак сейчас мы падаем по диагонали в бок вперед из за совокупного притяжения всех этих звезд и в бок из за отталкивания венеры земли и всех звезд позади них. Это приведет нас к прямой линии, проведенной от Солнца к Юпитеру. И тогда я смогу увеличить скорость, используя солнечное отталкивание и притяжение Юпитера одновременно, чего я сейчас не могу сделать. Внимательно изучив карту, Таби, наконец, понял это. «Это более длинный маршрут», — добавился Рысак. «Но я думаю, так будет быстрее». Тебе лучше прилечь, Таби. Ты устал. Таби действительно ужасно хотелось спать, но в душе он понимал, что сэр сак должно быть, тоже утомился. — Я буду наблюдать, — сказал он, — а ты вздремни. Но сэр сак хотел сначала вывести машину на прямой курс. — Мы будем на одной линии с Солнцем и Юпитером примерно через два часа, — объяснил он. Тогда я тебя разбужу. С этого момента мы будем придерживаться одного и того же курса всю дорогу. Таби уступил и начал подниматься по лестнице. Затем, вспомнив об Амине, он вместо этого пошел в кладовую и, взяв вместо подушек сиденья с одного из стульев в приборной комнате, растянулся на полу и быстро заснул. «Проснись». — сказал сэр Исаак, встряхивая его. — Сейчас семь сорок. Ты проспал почти четыре часа. Таби протер глаза и с трудом поднялся на ноги. — Что ты делаешь? Что-нибудь новое? Где мы находимся? — Мы на нашем прямом курсе к Юпитеру, — ответил сэр Исаак. Но он побрился и умылся. Его волосы были зачесаны назад, и он курил сигару. Но его лицо было измождённым, и он выглядел уставшим. «Теперь ты можешь взять на себя ответственность», — добавил он. «Я должен немного поспать, хотя бы несколько часов». Таби в одиночестве сидел на подушке у окна в полу приборной комнаты. Солнце, от которого они теперь удалялись, как сказал ему сэр Исаак со скоростью 15,5 миллионов миль в час, пылало высоко над крышей транспортного средства, и таким образом было невидимо из залитой звездным светом комнаты внизу. Через окно в полу Таби не видел ничего, кроме мерцающих серебряных звезд. Одной из них он не мог различить, какая именно, был Юпитер. Таби свистнул, чтобы не заснуть. Через некоторое время он посмотрел на хронометр. Было восемь двадцать утра. Почему Амина не проснулась? Таби был одинок и подавлен. Чуть позже он пошел на кухню и приготовил себе чашку кофе. И снова он страстно желал, чтобы Амина спустилась и присоединилась к нему. Должен ли он разбудить ее? Не пора ли было позавтракать? Неужели она даже не спустится вниз? Еще час он безутешно бродил по нижним комнатам, время от времени заглядывая в окна первого этажа, чтобы убедиться, что поблизости нет метеоров. Вспомнив вид сэра Исака, он побрился и умылся. К счастью, накануне вечером он предусмотрительно взял свою бритву из спальни наверху. В отчаянии он уже почти решил разбудить девушку, когда, повинуясь импульсу, забрался в маленький купол на крыше, где сэр Исаак установил маленький телескоп. Мгновение спустя он уже грохотал по машине, громко призывая сэра Исаака и Амину.